Глава 35. Рядовые обыватели ничего не знали о их судьбе. По радио не передавали описаний их внешности, их портреты не показывали в теленовостях и не печатали в газетах. Тем не менее, они скрывались, хотя никто уже не мог обеспечить им защиту. Они нарушили закон, из-за них погибли люди. Сдаться властям означало подвергнуть себя новому риску, поскольку и туда могли проникнуть те неизвестные. Спасти их могли только личные досье Гувара, которые они обязаны найти. Ситуация несколько прояснилась. Варак считал, что досье у одного из четырех. Питер добавил пятого, Сазерленда и Дрейфуса. Теперь уже нет в живых, значит, остались трое. Баннер, Парис и Браво. Фредерик Уэллс, Карлос Монтелан и Мунро Сент-Кляр. Вас кто-то ловко обвел вокруг пальца. Но был еще Часон, и это не выдумка. Один из трех оставшихся членов Инвербрасса самым тесным образом был связан с трагедией Часона, происшедшей 22 года назад. И у него были досья. Питер вспомнил слова Рамирса. «Жертвы Часона переполняют десятки госпиталей для ветеранов». Оставалось лишь надеяться на то, что удастся узнать что-нибудь от тех, кто был еще в живых. Их воспоминания будут наверняка смутными, однако не исключено, что здесь их последняя надежда. Он подумал об Алистон. Она теперь негодовала не меньше, чем он сам, что делало ее более находчивой и решительной. У дочери генерала остались хорошие связи, которыми она не приминула воспользоваться, ведь ее отец сам немало сделал для своих коллег военных за годы службы в армии. Она обращалась лишь к тем, кто не был близок к руководству Пентагона. Люди, с которыми она не общалась годами, без лишних вопросов, воспринимали ее просьбу о помощи и поддержке, которую нужно было оказать негласно. Полковник ВВС, работавший в НАСА, передал им свою машину. Машину у Брайана они спрятали в лесу. Капитан-артиллерист заказал для них на свое имя номера в отеле Holiday Inn в районе Арундаля. Подполковник, служивший в Третьем морском округе, Приехал в Арундель и передал им три долларов. Он без разговоров взял от Ченсовара записку, адресованную Джошуа Харрису, который должен был вернуть занятые им деньги. Еще им надо было выяснить данные о потерях в часу, что оказалось наиболее сложным. Требовалось узнать и местонахождение оставшихся в живых участников сражения. Было около 8 часов вечера. Полковник уехал несколько минут назад. Три тысячи долларов небрежно лежали на ночном столике. Что мы еще можем сделать, чтобы разузнать о часане? Тебе что-нибудь пришло на ум? Кажется. В госпитале у работает один доктор. Он был санитаром в Корее, там отец откопал его. На вертолетах он вылетал на передовую и спасал раненых, когда врачи отказывались. Позднее отец помог ему определиться и закончить медицинский институт за счет армии, поскольку он был из бедной семьи. Все было довольно давно. Да, но они поддерживали связь, встречались. Нужно попробовать, ничего другого все равно не остается. Постарайся пригласить его сюда, не хочется говорить по телефону. Я попрошу его, ответила Алисон. Через час стройный 43-летний военный врач вошел в их номер. «Фил, как замечательно, что ты здесь!» «Извини, что не был на похоронах Мака, ответил доктор, обнимая Алисон за плечи. «Надеюсь, ты понимаешь. Я не мог слышать высокопарные речи от тех самых негодяев, которые хотели лишить его всего». «Познакомься, Питер Чанселор, сказала Алисон. Доктор внимательно посмотрел на Питера и протянул ему руку. «Ты стала разборчивее в выборе друзей, Али. Я рад. Мне нравятся ваши книги, Питер». «Можно я буду вас так называть?» Ченселор посмотрел на майора, ощущая по глазам его озабоченность, какую-то напряженность, выдаваемую за «Думаю, ты можешь ему все рассказать». «Наверное, так будет лучше всего», — проговорил Браун. «Алисон для меня очень многое значит. Ее отец был мне очень близок». Они рассказали ему все. «Алисон начала, Питер дополнял ее». Рассказ был для них каким-то облегчением. Наконец, они нашли человека, которому могли доверять. Алисон начала говорить о том, что произошло 22 года назад в Токио. Она остановилась, дойдя до момента, когда на нее напала мать. Рассказывать об этом было выше ее сил. Доктор подсел к ней. «Послушай», — заговорил он профессиональным тоном, — «мне нужно знать все, пойми». Когда она закончила, Браун кивнул Питеру и поднялся, чтобы налить себе чего-нибудь выпить. — Негодяи, — сказал Браун, вертя стаканом в руке. — Галлюциногены, вот что они ей вводили. Конечно, они могли приучить ее и к морфию или кокаину, однако именно галлюциногены вызывают расстройство зрения. Это их основной симптом. Какие негодяи! — Какая разница, какие наркотики они применяли? — спросил Ченселор, обнимая Алисон. «Может быть, никакой», — ответил Браун. «А может быть, это что-нибудь и даст. Эксперименты были весьма ограничены и засекречены. Где-нибудь это должно быть зафиксировано. Лучше, наверное, встретиться с теми, кто был тогда в часу, не сказал Питер. С теми, кто выжил, найти кого-нибудь из командного состава, побывать в госпиталях для ветеранов. Но у нас нет времени ездить по всей стране, разыскивая их». «А вы считаете, что разгадка здесь?» Да. Час он стал своего рода обрядом. Я слышал, как в предсмертную минуту человек выкрикивал это слово, будто приносил себя в жертву. Ошибиться я не мог. Майор Филипп Браун, довольный собой, взглянул на документ, подготовленный утром. В документе излагалось все необходимое, чтобы не вызвать подозрений. Им можно воспользоваться, чтобы получить доступ к тысячам микрофильмированных досье в которых содержались сведения о местопребывании и краткие истории болезней бывших военных, находящихся в госпиталях для ветеранов, разбросанных по всей стране. Майор указывал, что в случаях с некоторыми инвалидами отмечался процесс ускоренного старения некоторых внутренних тканей. Они раньше служили в Корее, в районе провинции Чананг. Существовала вероятность того, что какой-то вирус попал им в кровь и стал активно воздействовать на молекулы ткани, Предполагалось, что это хинобиус, микроскопический антиген, переносимый насекомыми, встречающимися в провинции Чананг. Майор не имел представления, существовал ли вообще антиген хинобиус. Он исходил из того, что если он его выдумал, то вряд ли найдется кто-нибудь, кто поставит это под сомнение. С документом в руках Браун вошел в отделение, где хранились микрофильмы. Он ничего не говорил дежурному сержанту о Часане. Сержант сам принес ему ящики с микрофильмами. Через три с половиной часа Браун закончил просмотр последнего микрофильма. Он с удивлением откинулся на спинку стула. Среди сотен метров микропленки он ни разу не нашел упоминания о Часоне. Ни одного. Как будто час он вообще не существовал. Он поднялся и понес сдавать пленки сержанту. Браун знал, что ему следует проявлять осторожность. Но каким бы большим ни был риск, другого выхода не было. Он зашел в тупик. «Мне удалось выяснить многое из того, что требовалось», — сказал он. «Но, думаю, это еще не все. Хинобиос был зарегистрирован передвижными лабораториями в районе Пхеньяна. В ряде случаев упоминается район или провинция Часон. Хотелось бы знать, есть ли у вас такой индекс?» Сержант, казалось, уже слышал это название, о чем говорили его глаза. «Часон?» «Да, сэр, слышал, совсем недавно, попытаюсь вспомнить, где». «Пусть Брауна участился». «Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить». Сержант поднялся и подошел к стойке, пожимая плечами. «Кажется, запись была сделана не в мою смену, а на крайней правой колонке. Такие записи всегда выделяются, поскольку кажутся необычными». «Почему необычными?» мы отмечаем в них выданные на руки ролики. Их забрали. Обычно все, как и вы, просматривают их у нас. Когда это было? Примерно сутки назад. Сейчас я посмотрю. Сержант выдвинул ящик с досье. Вот, вчера во второй половине дня были взяты 12 серий. Все по часу. Странно, что материалы так подобраны. Как подобраны? По индексам. С грифом «Совершенно секретно». Необходимо иметь допуск к главной картотеки, чтобы отыскать все микрофильмы. Несмотря на то, что вы доктор, вы не смогли бы этого сделать. Почему же? Ваше звание недостаточно высоко, сэр. Кто же тогда смог их забрать? Бригадный генерал Рамирес. Браун свернул на дорожку, которая вела к огромному центру по обработке данных в Маклине, штат Виргиния. Доктор считал, что он должен прежде всего свести личные счеты с Рамиросом. Тот способствовал гибели генерала Макэндрю, а Макэндрю помог Филу Брауну, сыну фермера из штата Небраска, занять в жизни приличное место. Браун предъявил удостоверение дежурному в штатском на проходной комплексе в Маклине. Дежурный нажал какие-то клавиши компьютера на миниатюрном экране, засветились зеленоватые цифры. После этого доктора направили на нужный ему этаж. Главное, думал Браун, входя в секцию М Центра по обработке данных, ему теперь ничего не потребуется, кроме тех серийных номеров досье, которые взял Рамирес. Каждый микрофильм имел свою точную идентификацию. После того, как он был допущен в здание по своему удостоверению, препятствий больше не существовало, и через 10 минут он уже сидел перед сложнейшей аппаратурой. Браун пристально и скептически вчитывался в данные, которые проецировались на небольшой экран. Из сотен людей, сражавшихся при Часуне, в живых осталось только 37 человек. Все выжившие были изолированы друг от друга. Точнее, шесть содержались в одном месте, а остальные разбросаны по разным госпиталям по всей стране, от Сан-Диего до Бангора в штате Мэн. Те шесть, что были вместе, находились под строжайшим наблюдением в психиатрической лечебнице, в десяти милях к западу от Ричмонда. Браун знал это место. Там находились опасные и душевнобольные, буйные, одержимые манией убийства пациенты. И все же они были вместе. Перспектива встречи с ними была не из приятных, но если чанселор надеялся что-то узнать, Браун готов назвать ему фамилии шести солдат, переживших часом. Питер почувствовал, что они входят не в госпиталь, а в тюрьму. Обстановка напоминала концентрационный лагерь. «Не забудьте, что вас зовут Конвис, сказал Браун, — «разговаривать буду я». Они шли по длинному белому коридору, по обеим сторонам которого поблескивали железные двери. Рядом с дверями были маленькие окошки с толстым стеклом, через которые Ченселор мог видеть тех, кто содержался внутри. «К этому зрелищу никогда нельзя привыкнуть», — сказал сопровождавший их психиатр. Нам нужно будет поговорить с теми, кто был под часом, — выговорил Браун. Будем признательны, если вы покажете нам их. Сопровождающий их врач удивился, но не стал возражать. Мне сказали, что вам нужны анализы крови. Да, и это тоже, но нам хотелось бы поговорить с ними. Двое из них вообще не могут разговаривать. Остальные обычно не разговаривают. Шенселору стало плохо, снова застучало в висках. Они приехали сюда бесполезно, поскольку ничего не удастся узнать. Браун что-то спросил, в его голосе тоже слышалось отчаяние. «Где они находятся?» «Они все в одной палате в лаборатории, расположенной в южном крыле здания. Их подготовили к вашему визиту. Проходите сюда». Они дошли до конца коридора и свернули в другой, еще более широкий коридор. Психиатр подвелась к последней палате и предложил взглянуть в окошко. Шенцелор смотрел, не отрываясь, дыхание перехватило, глаза расширились. Внутри находились шесть человек, одетых в одинаковые зеленоватые балахоны без пуговиц. Двое сидели неподвижно на скамейках, трое распластались на полу, их тела сотрясались от судорог. Они напоминали огромных насекомых, подражающих друг другу. Еще один в смирительной рубашке стоял в углу. Но внезапный и парализующий ужас охватил Питера не из-за вида этих жалких живых существ, а из-за цвета их кожи. Они все были неграми. «Вот в чем дело», — прошептал Браун. «Буква «Н». Что?» — еле выговорил Ченселор, все еще охваченный страхом. «Н стояла на всех карточках», — тихо проговорил майор. «Я не обратил тогда внимания, потому что искал другое». «Маленькая буква Н после каждой фамилии, сотен фамилий, она значит негр. Все солдаты в часу не были неграми, все до одного. Геноцид!» — едва прошептал Питер, пораженный увиденным.